А сейчас, сегодня или вчера встать бы, надо попить, то все. — Нет, — подумал он ну, прямо я сначала разберусь. Что-то голем рассказывал интересное. Он решил, что я пьян и ничего не понимаю, и можно поэтому говорить со мной откровенно. Впрочем, я действительно был пьян, но, помнится, все понимал. Что же я понимал? Он яростно потер тыльной стороной правой ладони по шерстяному одеялу.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 Ньютон, Эйнштейн, Аристотель — мутанты. Среда, конечно, была не слишком благоприятной, вполне возможно, что масса таких мутантов погибла, не обнаружив себя, как тот мальчишка из рассказа Чапика. Они, конечно, особенные, и ни практической сметки у них не было, ни нормальных человеческих потребностей. Или, может быть, это кажется, просто духовная сторона так гипертрофирована, что все прочее незаметно, «Ну, это ты зря», — сказал он. Эйнштейн говорил, что лучше всего работать смотрителем маяка, а это уже само по себе звучит. А вообще интересно было бы себе представить, как в наши дни рождается хомо-супер. Хороший сюжет. Черт, руки зудят, нестерпимо. Написать бы такую утопию в духе Орвелла или Бернарда Вольфа.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 «Идеальный объект для эксплуатации. Отдельный ему кабинет, стол, бумагу, кучу книг, леку для перипатетических размышлений, а взамен он выдает идеи. Никакой утопии не получится. Загребут его военные. Вот и вся утопия. Сделают секретный институт, всех этих суперов туда свезут, поставят часового. Вот и все».